Глава пятая Будь это Алекс с четырёхлетней давности, он бы сейчас развернулся по полной программе. Заклинанием разлагающегося пламени заставил бы Бромвурда отвлечься на защиту, после чего использовал бы своё быстрейшее и сильнейшее из заклинаний адскую молнию». А там, при выигранной инициативе, у него уже хватило бы времени, чтобы найти контрмеру на проклятый жезл. В конце концов, как говорил его наставник, магия – это не бой дубинами, у кого больше, а фехтование на шпагах. Кто искуснее и уменее, тот и одержит верх. Но миновали те четыре года. Может, они не очень хорошо сказались на здоровье, как физическом, так и психическом, но некоторым вещам всё же смогли научить Алекса. В основном – сдержанности и расчётливости. Последний раз, когда он проверялся на предмет объёма своего источника магии, то врач диагностировал 1132 УЕМ. Это перевалило за нижний порог уровня мистика, начинавшийся с 1000 и длящийся вплоть до 3000. В общем, если выражаться проще, то Алекс являлся мистиком 11 уровня. Что не так уж и плохо, даже если забыть, что этот уровень, дом набрал уже к 16 годам. За время, проведенное в тюрьме, он если и потерял в своем развитии, то не больше 30 УЕМ. Бромворд же держал в своих руках боевой волшебный жезл, способный, в отличие от заклинаний, мгновенно выдать мощность в 750 УЕМ. При этом он использовал сразу две стихии, а значит и щит, чтобы не пострадать, пришлось бы поставить тоже на две стихии. Может, если Алекс был бы достаточно быстр, он бы исправился с этим, но вряд ли. Он был силён, но не всемогущ. «Зачем ты так, Бромворд?» – вздохнул Алекс. «Мы ведь хорошо вместе работали». Я немного обманывал тебя, ты немного обманывал меня. Мы вели достойное, пусть и подлое, но самое главное – взаимовыгодное сотрудничество. Я уже сказал. Процедил сквозь квадратные, крепко сжатые зубы гнома. Убирайся, Алут. Не заставляй меня делать то, чего я не хочу. И опять же, Алекс четырёхгодичной давности мгновенно вспылил бы, но Алекс сегодняшний. Он уцепился за говорку гнома. «Не хочешь? С чего бы это?» На памяти Алекса гном не отличался особым добросердечием и теплодушием. Впрочем, иначе он бы столько лет и не сохранял свой бизнес в самом криминальном районе всей Атлантиды. «Пойми меня, Алут, я хочу обратно свою бороду. Мне камни и скалы, уже положено иметь жену, а то и две». Алекс прищурился, а затем обо всём догадался. «Это синдикат, да? Они тебя прижали?» «Это человеческие ганстеры?» — фыркнул Брумворд. «Будь это они, Халут, то я бы с радостью не только отдал тебе то, что причитается тебе по праву, но и купил то, что так заманчиво выглядывает у тебя из кармана. И не надо твоих гомофобских шуточек». Алекс вытащил из кармана штанов небольшой блокнот, в котором самодельными чернилами из резиновой подошвы тюремных кедов он успел за четыре года написать около десятка различных заклинаний. «Подумай, Бромворд, здесь весьма хорошие экземпляры». Алекс покачал блокнотом, а потом положил его на стол, поближе к Бромворду. Так, чтобы увидеть, как в квадратных, у гномов кажется, вообще всё было квадратным. В зрачках последнего вспыхнули огоньки алчности. Чёрная боевая магия, несколько проклятий, парочка даже с примесью демонического искусства, максимальная выработка у ЕМ вплоть до четырёх сотен, «Пробьёт мага любого фараона». «Прям так и пробьёт?» «Прям так и пробьёт», — кивнул Дума. Отвечая своей репутации «Так!» Гном, не сводя жезла с лица Алекса, замотал головой, будто отряхивался. «Ты мне зубы не заговаривай, к тому же у тебя была репутация, Алут. Но прошло уже четыре года, появились новые умельцы, да и законники всё сильнее крутят гайки на болт чёрной магии». «Появись в такое изделие на улице, меня первым и повяжут». «Почему?» Алекс так и не договорил. Он посмотрел в глаза гному, а затем выругался. Грязно с чувством, сердце немного укололо. Пусть и немного, но всё же укололо. А я-то всё гадал, откуда у прокурора на суде было столько информации по течению средств на моих счетах. «Ты бы поступил так же, Алут». Отмахнулся Бромборд. Что мне ещё было делать? Ко мне пришли мундиры и начали гнуть по-всякому. А я и так уже лысый. Мне только по миру пойти не хватало. Закончил бы в каком-нибудь цирке. Ко мне на потеху человеком грызбы И ты меня продал, бруми За чечевичную похлебку продал. Ты бы поступил точно так же, чёрный маг. Повторил с нажимом на последние слова гном. Не поступил бы. Раз тебе так важны вечно электронные... «Отдам по скидке» и «Мне не по скидке, ни даром, ни из доплаты не надо!» прикрикнул гном. При этом он начал дышать глубоко и тяжело. Изо рта вырывался серый пар, а грудь его вздымалась кузнечным горном. Там, за стеклом офиса, начали подрагивать многочисленные подделки и артефакты. Внутри своей мастерской гном в качестве аргумента имел не только жезл. «Ты не понимаешь, Алут, ко мне недавно пришли такие господа, перед которыми...» «Пред... проклятий, Алут! Не заставляй меня! Чернобородом Будутом заклинаю! Не заставляй! Уходи!» И Алекс понял, что его беспокоило. За все годы их незаконной деятельности, за все десятки сделок с самыми отмороженными подонками Хайгардена, Бромбурд никогда не демонстрировал страха. Никогда до этого момента. И что самое нервирующее, он боялся отнюдь не Алекса, а того, о ком говорил. «Кого ты так боишься, Броми? Кто к тебе приходил?» «Третий последний раз в дом. Уходи». Какое-то время они играли в молчаливые гляделки. Алекс смотрел на этого человека-гнома. И его сердце постепенно успокаивало свой ритм. Он должен был привыкнуть уже очень давно. Он должен был привыкнуть к одной простой истине. У чёрных магов «Нет друзей. Только временные союзники и вечные противники. это последний раз, когда мы видимся, гном Бромбурд, сын Бабруда». Алекс поднялся и привычным жестом хотел застегнуть пуговицы костюма, но понял, что нет ни пиджака, ни жилетки, ни сорочки. Его повязали во время утренней пробежки, в трениках и майке. Куртку уже потом адвокат подвёз, и это было единственным, в чём он решился помочь. «Потому что в следующий раз, когда мы встретимся, я убью тебя». С этими словами Алекс развернулся и покинул мастерскую старого... Нет, не друга. Делового партнёра, который теперь, как и весь остальной мир, оказался по ту сторону баррикад. Поднявшись по винтовой лестнице оказавшись в лавке, Алекс бросил быстрый взгляд в сторону стажёра. Тот скуля пятился в самый дальний и тёмный угол своего закутка. Бронированное стекло уже не шипело и плевалось раскалёнными брызгами. Расплавленный пистолет стальной коркой прилип к поверхности. Алекс достал пачку сигарет. «Здесь не курят!» промямлил прищавый парнишка. Алекс замер и с удивлением ещё раз посмотрел на юношу. мер явно сошёл с ума. Прошептал он и, так и не закурив, вышел на улицу. Перед тем, как отправиться на выделенную ему государством квартиру, у него оставалось ещё одно незаконченное дело».